Глава 20. В итоге меня ждал приятный сюрприз. Оказалось, что на борт погрузили и мою броню. Элси её первой отправила на переработку, из-за чего из моего имущества был получен умный металл. И теперь это мой умный металл. Это моя умная броня, но не вся. Всё же большая часть элементов брони была сильно повреждена. Пришлось кое-что компенсировать. В итоге из всей брони моей было кило на 100. Остальное принадлежало кораблю. Выглядела она абсолютно так же, как и раньше, только под металлом было добавлено множество изоляционных покрытий, а также фильтр-вентиляционная установка, которая регулировала температуру внутри моей брони. В итоге я мог перемещаться с комфортом, наслаждаясь приятной температурой, но за всё приходится платить. Теперь, когда погодные условия сильно отклонялись от тех, в которых человек может спокойно существовать, Моя броня будет поглощать энергию. Одна единица АТФ в час времени. Это полностью компенсировало мою медаль, но каким-то образом надо было накапливать энергию. Стоило поговорить на эту тему с Алисой. Она явно больше знает, но сейчас было не до этого. Вооружившись своей винтовкой, я самый первый из нашей троицы, Алиса ждала с самого начала, спустился вниз. Она явно была не в духе, ведь её родичи атаковали мои, если этих уродов можно было так назвать. И сейчас, когда мы находились в состоянии информационного вакуума, когда известна одна маленькая крупица информации, остальные познания окружающего мира происходят с помощью воображения. Человек просто пытается додумать то, что происходит там, где-то далеко, но дома. И у Алисы была тревога на лице, и тревога была у меня в душе. 8 месяцев пролетели как один день. Мы просыпались только ради улучшений, почти не пересекались друг с другом. Спали, просыпались, чтобы стать сильнее, снова засыпали. Это довольно сильно давило на психику. Ибо мы просто не понимали, что нас может ждать, что нам предстоит делать. И Элси молчала. Директивы, ограничения, вам лучше этого не знать. Что-то вы какие-то мрачные. Зашёл весьма довольный лакей, у которого был деактивирован шлем. Его броня была пёстрая, красная с жёлтыми полосками и золотистой подсветкой. Довольно гладкая. На местами, чтобы подчеркнуть стиль и его манеру ведения боя, имелись угловатые выступы. Так, например, его наплечники были заострены с задней стороны, хотя это не несло никакой практической составляющей. В общем, выглядел он нагло и нахально, довольный собой и тем, в чём он был, и что было в его руках автомат калибром 9,5 мм, нестандартный, очень редкий, но довольно мощный экземпляр. Его практичность была оспорена тем, что почти нигде боеприпасы такого калибра не производятся. Так что массово эта смертоносная игрушка не была распространена. Вот только в руках Лаки была именно она. Магазин находился позади рукояти. Система, так называемая Буппап. Старая, но довольно интересная. Ствол был длинным, но сменяемым. Плюс это оружие можно было укоротить почти в 3 раза, разместив его за спиной так, чтобы оно не мешалось. Словно те автоматы со складными стволами, как у телескопических дубинок. Пульсар появился почти в самый притык назначенного времени. Он был одет в броню белоснежных, даже слепящих цветов, полное оправдание его позывного. Весь его внешний вид, словно заряжал энергией, призывал действовать, толкал вперёд на подвиги. Сама броня была угловата. Лицо было почти полностью покрыто металлом. Имелись только две прорези с укреплённым прозрачным пластиком. Истинный танк, который всегда будет нужен. В руках у него была довольно распространенная пулеметная установка с ранцем с боеприпасами за спиной. Ленточная подача боеприпасов 20-го калибра. Несколько рукояти для удобства удержания орудия в руках в разных положениях. ЦЛК, он же целик или лазерный прицел. Прицел с максимальной кратностью приближения в 4 раза. В общем, добротная пушка. А главное, боезапас превышал почти 5 сотен единиц. Стреляйся, не настреляйся. Даже база данных говорит: редко когда бойцы возвращались с полностью опустошёнными ранцами боеприпасов. Готовы? Отлипла от стены Алиса полностью активировав свою броню. Готовы? словно за всех ответил Лаки, за что я на него посмотрел несколько недобрым взглядом. Что? Ну готовы же. Иначе бы мы сюда не спустились. То я, правда, кивнул я и посмотрел на девушку. Что нам известно? Достаточно. Подошла к десантной машине девушка. И первая залезла в нее, рукой приглашая нас также пройти внутрь. А после уже внутри продолжила говорить. «Внизу нас ожидает сейчас ледяной ад. Близко мы подойти к кораблю не можем. Возможно, за нашим клиентом следят, ждут, когда прибудут эвакуационные группы. Или что-то подобное. Мы же под полным прикрытием незаметны. Но пристальное сканирование все же может выдать нас. Куда проще действовать на поверхности. Сколько до цели?» Деактивировал свой шлем пульсар. И взглянул на нас своими яркими голубыми глазами, из глубины которых словно иногда исходила пульсация света. Чудеса. Вот что развитое зерно делает с нами. Приземляемся мы примерно за 100 миль до цели. Запас хода нашего Нува, я сначала не понял, о чём она, но потом система перед глазами дала расшифровку. Что это наземный универсальный вездеход. Позволит сделать пять таких бросков до цели и обратно. Что печально, сейчас на нём нет особо мощного вооружения, только турель. Лаки, она на тебе. Есть босс. Тотка زرнул двумя пальцами, прижав их к виску. Пульсар, у тебя задача та же, посмотрела она на нашего гиганта, который в своей броне реально выделялся размерами, хотя она весила столько же, сколько и у нас всех. Будешь нашим пилотом. Система управления там интуитивно понятная. Надеюсь, разберёшься. А я, приподняв одну бровь, посмотрел я на девушку. Ты, как и я, сидишь в десантном отсеке и ожидаешь приказа на выход, спокойно ответила Алиса. Ты довольно универсальный боец, насколько мне даёт понять интерфейс лидера нашего отряда. Три разных вида вооружения: снайперская винтовка для дальних дистанций, плазменное копье для средних дистанций и лук. Лук на кой тебе хрен, я вообще понять не могу. Поверь мне, улыбнулся я, потирая ладони в броне. Лук мне может очень сильно пригодиться. Представ, какое будет удивление брата, когда он через всю вселенную получит стрелу в голову. Ты это сможешь сделать? Довольно пристально посмотрела на меня девушка. Она и её вопрос, и я просто ответил, разведя руки в стороны. Вот от этого и отталкивайся. Но лук у тебя тоже интересный. Может пригодится, там, где не поможет твоё другое оружие. По местам. Пока мы инструктировались, все сидели в десантном отсеке вездехода. Уже потом оттуда Лаки и Пульсар заняли свои законные места. Фулсар ушёл вперёд на машине, усевшись за панель управления. Минут через 5 он крикнул, что освоился, а Атлаки вот всё никак не мог наладить свою турель. Но времени не было, так что пришлось выдвигаться раньше. Пейзаж был довольно интересный. Весь этот мир был словно обожжён, но при этом из-за низких ночных температур его сейчас покрывали довольно быстро растущие сугробы из пепла вулканов и снега. Не хотелось бы жить в таком переменном аду, слишком холодно. «За бортом! Минус 132 градуса по Цельсию!» Неожиданно для всех высказался пульсар, пока мы еще находились в воздухе. «При такой температуре даже спирт уже замерзает!» «А ты знаток!» Кохотнув, подколол его лаки. «У меня просто дед любит гнать домашнее!» С откровенным самодовольством в голосе сказал пульсар. А на его лице, судя по всему, должна была расцвести приправленная ностальгия улыбка. «Так, хватит не по теме задания!» Рыкнула молния. У нас впереди довольно сложное испытание. Наш вездеход бросать нельзя, глушить тоже, иначе потом можем не завести. Покидать транспортное средство будем только я и Войд. Лаки, ты выходишь только в том случае, если закончатся боеприпасы турели, понял? Так, точно, бодро ответил он. Войд посмотрела она на меня. Надеюсь на твою сознательность. Не нужно рисковать лишний раз. Не нужно притягивать к себе неприятности. А то у тебя аура такая, что каждый раз вокруг тебе происходит не пойми что. Так, вот в этом я не виноват, поднял я руки так, словно сдавался. Неприятности со мной это цепочка событий, которая шла вне зависимости от принятых мною решений. Ладно, передача планеты повлияла на то, что мы тут оказались и 8 месяцев проспали. Но зато у нас есть шанс опробовать наши силы в бою, если бой будет, как-то недовольно фыркнула Алиса. После чего уставилась в экран с информацией, что был недалеко от неё. Через 3 минуты высадка, всем приготовиться. На экране показывалось расстояние, что нам необходимо было преодолеть до оптимальной высоты высадки. Местность не самая лучшая. Если мы сядем, то по внешним признакам выдадим себя. Например, снег может оседать на корпусе и сминца. Так что придётся прыгать. Благо, есть горизонтальные тяги, что могли смягчить падение. Готовность 10 секунд. Отозвалась уже Элсия. А перед моими глазами появилось её милое личико, которое подмигнуло мне. Выхожу на оптимальную высоту. Открываю люк. 3 2 1 пошёл. Рывок. Заречал двигатель внутреннего сгорания. Они тут были просто необходимы, ибо на одном электричестве долго не сможешь протянуть, особенно в такой мороз. Сдохнет движок просто. Меня мотнуло, и я слегка проехался по креслу, слегка сместившись с него на соседнее. А Алиса вообще отлетела на пару мест, из-за чего ее злобный взгляд вперился в пульсара. В следующее мгновение я почувствовал отсутствие силы тяготения. Легкая паника закралась в грудь. Я ухватился за все, за что можно было держаться и приготовился к удару. Алиса тоже вжалась довольно сильно. Броня броней, а вот кости переломать все равно можно было. Даже если учитывать тот факт, что они у нас усилены. В какой-то момент нас сильно вжало в наше кресло. У меня даже время на помутилось зрение. Перед глазами забегали белые искорки. Перепад давления на лицо от этого никто не застрахован. А следом мы подскочили потом ещё раз, а потом третий. Каждый из последующих был слабее первого. Есть контакт, радостно отозвался Пульсар. Температура составляет -182 за бортом. Как так? В верхних слоях атмосферы и то теплее было. Просто планета остывает в ночное время. Пожалуй, я плечами Вот только откуда тут кислород? Я так и не понимаю. Нет, я понял, что он зарождается в недрах планеты, но он тогда не удерживается, его сносит звёздным ветром. Так и есть, отозвалась наша корабельная помощница. Буду держать вас на всякий случай на связи, своевременно информируя о приближающейся опасности. Подробнее про планету можно? Что удивило всех нас, но это спросил Лаки. Он уже не видел наших удивлённых взглядов. так как мы на всякий случай сидели в полной герметизации в своих боевых костюмах. Эта планета как огромный астероид, начала пояснять Элси. В ее недрах из-за активных химических преобразований происходит постоянное выделение кислорода. В нижних слоях атмосферы, которые только сейчас удалось измерить, давление составляет всего 50 с половиной тысяч паскалей. Этого очень мало. Это ночью. Днем этот показатель может падать до пяти тысяч паскалей. Почти полное отсутствие атмосферы. Звездный ветер ее просто сдувает. Из-за этого днем тут все горит, а ночью мерзнет. Но, как и большинство обитаемых миров, ось планеты наклонена. На Северном полюсе сейчас заканчивается ночь. Через несколько суток там начнет все прогреваться, и наш клиент просто умрет. У него нет защиты в подбитом корабле от таких мощных перепадов температуры. «Пульсар» – тут же обратилась к водителю Алиса. «Расстояние до цели?» «93 мили!» – тут же отозвался он. Чёрт, давай в километрах, рыкнула девушка. А после перед её глазами, как я понял, появился перевод одной единицы измерения в другую. "Стой, не надо, уже всё узнала. Около 150 км. Но что самое интересное, тут, согласно моим предварительным сканированиям, присутствует многоклеточная жизнь", продолжил искусственный интеллект корабля. "Только днём она прячется под планетарной корой, зарываясь на многие метры вглубь, а ночью Выбирается наружу, чтобы поохотиться. Обитают преимущественно хищники. Местность в большинстве равнинная. В местах, где из-под земли вырывается кислород, имеются сильные перепады высот. Геологические возмущения редкие. Активность животных в это время суток максимальная, как раз начинает теплеть. Все, кто не успел найти себе добычу, будут её искать. И мне придётся применять оружие, с предвкушением в голосе уточнил Лаки. Обязательно, довольно весело ответила Элси. Подхватив за пал нашего счастливчика. Да! послышался радостный вопль в канале. Наконец-то хоть что-то, кроме этих чёртовых снов и улучшения организма. Заодно и проверю свои пассивные способности в деле. А у тебя все три пассивные? уточнила Молния. Ага. Если бы я сейчас видел лаки, то увидел бы, как он кивает. Первая на увеличение начала шанса попадания в цель. Вторая на уменьшение попадания по нам чем-либо, даже осколками. Третья На уменьшение вероятности попадания противника по нам. Радиус действия около 30 метров. Это как-то варьируется, но я так и не понял, как. Но в любом случае, все три способности хорошие. От Алисы прям повеяло добротой. «Ага, только изменения всего в один процент», – усмехнулся Лаки. «И непонятно, от чего изменения. Как тут все это высчитывается, я не пойму. Но да, способность в любом случае удобная. Пульсар», – обратился я к Ною. «А у тебя какие способности?» Две активны и одна пассивная, довольно спокойно ответил наш танк. А подробнее, уточнила уже молния. Мы должны знать способности друг друга, это поможет нам выжить. Первая, она же пассивная, начал довольно медленно говорить наш водитель, так как ему приходилось вглядываться в происходящее за бортом. Я словно чувствую вибрации энергии, исходящей от всего, способен постепенно поглощать её. Это зависит от плотности и ещё чего-то. Не понял. Вторая рывок. Как я и предполагал, когда проверял, то внешне выглядело, что я словно переместился в пространстве. Вспышка света и я в другом месте. Но это рывок. Скорость огромна. Третья защитно-атакующая. Это я начинаю пульсировать энергией, активно её тратя. Все враги, что рядом, начинают сгорать, а союзники, наоборот, начинают активнее восстанавливать свою энергию. Подумаю над схемами применения наших способностей, спокойно проговорила Алиса и замкнулась в себе. Мы ехали еще где-то минут 20. Изредка Лаки постреливал в разные стороны. Его тепловизоры регистрировали особо наглых тварей, что преследовали нас или пытались на нас напрыгнуть. Так что проблем с противниками не было. Каждые минут пять Пульсар говорил о все повышающейся температуре. Незначительно, но к тому моменту, когда нам пришлось остановиться, температура поднялась уже до минус 50 градусов. Впереди все заминировано. Как-то спокойно отозвался Пульсар. Я не проеду. Даже Элси говорит, что шансов нет. Придётся вам идти вдвоём, а потом сюда сопровождать нашу цель. Выходим, поднялся я с кресла и потянулся, хотя встать в полный рост у меня не получилось. Куда деваться? Пожала плечами Молния и первая направилась к выходу. Сейчас дунет северным ветерком, прикройтесь. Я тут же активировал шлем, но даже так почувствовал, как резко изменились внешние условия. Фильтрующая установка не успела мгновенно переключиться на согревающий режим. Так что по моему телу пробежался обжигающий холодный воздух. Выпрыгнув из машины, мы настроили на своих сенсорах поиск металла и пластика. Как ни странно, его было вокруг просто безумно много, словно кто-то очень сильно не хотел, чтобы до этого корабля добрались. Но мы шли, шли и снова шли. До цели оставалось всего несколько миль, но нас прервали, неожиданно и дерзко. Пришлось активировать копье.